Знаешь, я рада, что вы с Максимом наконец-то поладили, улыбнулась Анна, потянувшись пальцами за кусочком сыра. Они с Кай сидели на веранде их дома в удобных деревянных креслах, утаись в пледы и попивая пиво, пока парни жарили мясо на гриле в десятке метров от них под небольшим навесом. Впервые за долгую осень выдался тёплый день, и они решили перенести ужин на улицу. Что вы ты взяла, что мы поладили? Кай изобразила пальцами кавычки на последнем слове, кривя губы. Но он по-прежнему жутко меня бесит. О, да брось. Это видно невооружённым взглядом. Ты уже гораздо спокойнее говоришь о работе с ним. Ну и как минимум, это уже третий ужин, от которого ты не отказалась. Просто я решила, что мне иногда полезно побыть с людьми. Ну да и если честно, Я немного соскучилась по нашим с тобой разговорам, самуй малость. Кай прищурилась на Анну сквозь крошечное расстояние между своим большим и указательным пальцем, и девушки расхохотались. Мне тоже тебя очень не хватало, протянув руку, Анна мягко пожала ладонь подруги. Все эти несколько лет она жутко тосковала по ней, и сейчас светилась от счастья в виде изменения, происходившие в Кай и в её отношении к ним в последнее время. — И я рада, что Макс смог тебя нам вернуть. — Дело не в Максе, — фыркнула Кай, качая головой. — Я сама решила себя вернуть. — Ну да. — Да. Хмыкнула Анна и отпилась своего бокала, наслаждаясь терпкой сладостью красного вина. И кого интересно она пыталась обмануть? Ладно, может, он и помог. Разодосадованно пожав губы, Кай сильнее завернулась в плед, как будто отгораживаясь от девушки и её внимательного взгляда. Хотя только с ней она могла быть достаточно откровенна. Мы как-то поговорили. Ну, и В общем, мне понадобилось немного времени, чтобы принять его слова. И вот я здесь. Тогда за Макса Анна приподняла свой бокал. Спасителя заблудших душ. Вот ещё. Не буду я за это пить, рассмеялась Кай, демонстративно ставя свой бокал на маленький столик между их креслами. А то он ещё больше возгордится. И так ходит по базе весь в себя умный благоразумный. А ты видишь в себя как язва? Ну, отличная команда. Анна снова широко ей улыбнулась. Но даже не пытайся отрицать, что его присутствие здесь пошло тебе на пользу. Всем нам. Может, когда-нибудь ему удастся и колёчки твои пообломать. Может быть, еле слышно пробормотала Кай сама себе и задумчиво посмотрела в сторону что-то бурно обсуждающих парней. Но эти слова не ускользнули от чуткого слуха Анны. Так. А с этого места поподробнее, пожалуйста. Она в предвкушении даже наклонилась ближе к девушке, впиваясь в неё сверкающим взглядом. После Итана Кай не подпускала к себе парней на пушечный выстрел, несмотря на то, что многие пытались ухаживать за ней, и всячески отмахивалась от попыток Анны познакомить её с кем-нибудь. О чём-то? Я думала, мне только показалось. Звонкий голос Анны опустился до настороженного шёпота. А теперь вижу, что нет. Милая, да он тебе нравится? Не говори, Рунды. Хмура одёрнула её Кай, удивляясь той глупости, что пришла в голову подруге, которая вела себя сейчас как пятнадцатилетняя школьница. Да, Макс определённо был в её вкусе. Высокий, крепко сложённый, с чертовски привлекательной кривоватой улыбкой и что уж скрывать, умелой в постели, но он раздражал её одним своим присутствием и необходимостью зависеть от него, подстраиваться под его понимание их совместной работы, как будто и без него в её жизни было мало проблем, как теперь ещё и приходилось считаться с его умудрённым опытом мнением. Нравится-нравится, Анна подпёрла щеку ладонью и заговорщицки выгнула брови. И что ты будешь делать, особенно со своим принципом не встречаться с агентами, тем более с напарниками? Он мне не нравится. А значит, и делать ничего не придётся. Кай начинал закипать уже жалее, что вообще ляпнула ту чушь, которую Анна восприняла совсем не так, как она имела в виду. Хотя если задуматься, она и сама не знала, что на самом деле подразумевала под этим. Но теперь и девушку было не остановить. Анна могла быть очень прилипчивой и увлекающейся, особенно если это касалось личной жизни близких ей людей. И наверняка она уже как минимум связала их с Максом вместе в своей голове. Ладно, ладно, не нравится, значит, не нравится. Анна подняла руки в примирительном шесте и откинулась на спинку кресла, решив, что она сядет на подругу позже, но тут же громко захохотала. — Просто перестань тогда так часто на него пялиться, как будто мысленно его раздеваешь. Парни обернулись на резкий звук, и Кай, зажмурившись, уткнулась лицом в ладонь, чувствуя, как пылают её щёки. — Вот чёрт!